Глава 21. Граф. Обратно добрались без происшествий. Никто не пытался нас задержать, и уж тем более ограбить, как я того опасался. Правда, это совсем не значит, что ни у кого такого желания не возникло. Саргону я как не верил, так и не верю, несмотря на его заверение в честности и дружелюбии. Да и кем бы я был, если бы думал, что преступнику можно доверять?» Но приходилось идти на определенный риск. В любом случае, в здоровой паранойи ничего плохого нет. С менялами тоже сложилось не так гладко, как того хотелось. Чтобы не вызвать подозрения и алчность, сбыли этой братии меньше килограмма золота. После моих уговоров и приведенных доводов Бран согласился оставить золото и расплачиваться за големов им. Пусть и выбуток. И дело тут не столько в опасении вызвать интерес у представителей преступного мира, сколько в нежелании привлечь внимание барона Белиша. Тем более, если он узнает, что со мной связаны мутанты, то получит основание конфисковать все без последствий для себя. Сумма-то немалая получается. Одна корона весит на земные единицы граммов 17. Малая корона примерно 4,5. Итого выходит почти 1200 полновесных корон. Малых, соответственно, в 4 раза больше. Нехило. Даже с учетом потерь выручка по местным меркам просто гигантская. Греет мысль, что пятая часть этих средств моя, и это без учета стоимости сока деревьев. А если вспомнить, что при обыске в спальне мятежного управляющего отыскался тайник с еще одной тысячей полновесных корон, то ее поистине богач. Замок, конечно, на эти деньги не купишь, но снарядить по полной программе дополнительную сотню дружинников или кормить всех подданных круглый год можно точно. — Ваша милость, — прервал мои размышления Зурим. — Ты уже вернулся? — отреагировал я на его появление. — Да, ваша милость. Механик коротко поклонился, выпрямился и открыл рот, собираясь что-то сказать. Я обвел взглядом трапезную гостиного двора. Слишком много посторонних и жестом заставил Зурима заткнуться. Не хватало еще, чтобы он начал здесь отчитываться, Дуребашка. Через десять минут жду тебя наверху, — приказал ему и начал подниматься по ступеням. Минутой раньше я направил Фиша заказать ужин в комнату. Не хочется мне сидеть вместе со всеми в общем зале. Информации о жизни местного населения получил сегодня предостаточно. Теперь надо побыть одному и осмыслить все. Задвинув ногой сумку с золотом под кровать, я стянулся по ги. — Хорошо-то как? Помыться бы. Поняю, что скунс. Раздался условленный стук в дверь, которую я не замедлил открыть. Через порог переступил фиш с подносом, уставленным тарелками с исходящим одуряющим ароматным паром. — Чего сам таскаешь, слуг нет? — Так спокойнее, и вы целее будете, и золото, — нашелся с ответом десятник. — Сам-то поел? — спросил его, хотя какой там поел, по времени просто не успел. — Успеется еще, ваша милость, — подтвердил мой вывод ветеран. Я не удержался и фыркнул, но, «Ну, в принципе, Фиш прав, охрана мне, как барону, полагается, только не люблю, когда над душой стоят. Любому кусок горла не полезет, когда сверху нависает с грозным видом снаряженный в доспехи воин. Десятник правильно расценил направленный на него взгляд и ретировался со словами «В коридоре на страже постою». Поев, откинулся на спинку стула. приятная тяжесть в животе вызвала сонливое состояние. Сейчас бы поспать немного. Вопреки первоначальному намерению размышлять о сегодняшних событиях, расхотелось совершенно. В этот благостный момент в комнату заглянула бородатая физиономия Фиши и сообщила. Механика впускать? Я махнул рукой, разрешая. Дверь тут же распахнулась полностью. Мимо десятника протиснулся Зурим и застыл на пороге, переминаясь с ноги на ногу. — Докладывай, — приказал непризнанному гению механизмов и машин. — Узнал, чего просил. — Ваша милость, — начал парень, и вытянулся точно солдат, руки по швам, грудь колесом, морда кирпичом. — Издевается, паршивец. Уступив, единственный стул предложил тому сесть, а сам умостился на кровати и с наслаждением вытянул ноги. Побегали мы сегодня изрядно. Вроде и маленький по населению городок, но, учитывая, что большинство народу живет в собственных домах, занимаемая ротхолом площадь достаточно велика. Мазурим примостился на краешек стула и застыл в напряженной позе. «Ой, что-то не нравится мне, как он себя ведет. Расслабься, никто тебя ругать не собирается. Я уже догадался, что механик ничего толком не добился. Неприятно, но время на поиски еще есть». Зурим после моих слов заметно выдохнул и начал рассказывать. «Господин, лесных стражей найти не удалось. Я взял на себя смелость разузнать о наличии родственных моделей. Оказалось, големов со схожими характеристиками трудно достать. Нужно специально заказывать. Только выполнение работы ждать долго и дорого». Механик замолк и заерзал на стуле. Весь вид его говорил, что он еще не закончил, однако не решается продолжить. Глядя на эту картину, я недовольно поджал губы. Да, чем-то я застращал парня и не заметил, когда. Не хватало убить в нем инициативу. Это у рядового дружинника инициатива должна проявляться только по приказу. А у единственного в баронстве ИТРовца она обязана быть в наличии всегда. Примечание. ИТР. Инженерно-технический работник. Осуществляет организацию и руководство производственным процессом на предприятии. В разумных пределах, конечно. В противном случае дашь этому охламону полную свободу действий, и утром окажется, что замок захватили големы со вставленными ради эксперимента, естественно. Неизвестно, откуда взявшимися левыми кристаллами управления. В прошлый раз, на счастье, голем был старый и с незаряженным оружием, и то дело наворотил. Я еще раз взглянул на механика. Надо его как-то приободрить, что ли. «Зурим, ты чего такой?» «Есть что сказать, говори, ведешься, как не родной», — сказал и улыбнулся. Механик радостно залыбался в ответ. Я наблюдал за преображением Зурима и диву давался. Словно верный пес, был бы хвост, завилял, такого даже обижать жалко. Между тем в глазах механика зажегся огонь, и, как говорится, Остапа понесло. Он выдал мне такое рац предложение, что я слышал и потихоньку обалдевал. И как я сам раньше не додумался до монтажа Гольмов на месте. Со слов Зурима выходило, что нужные детали все-таки добыть можно, пробежавшись по лавкам и мастерским города. Ведь прав чертяка. Комплектующий всегда дешевле, чем собранный из них готовый голем, потому как в цену любого изделия заложена стоимость работы мастеров. Экономия получается солидная. Наверняка не меньше трети от цены. Правда, сразу возникает вопрос, справится ли Зурим с этой работой в одиночку. Я не замедлил озвучить сомнение, да еще и добавил Пуцоли. «Смогу ли собрать и настроить голема за два дня?» Вот тут Зурим задумался и размышлял достаточно долго. Я не мешал прикидывать собственные силы и возможности замковой мастерской. Наконец механик выплыл из заоблачных далей. дали. Его взгляд мне не понравился. В нем читался отрицательный ответ. «Сам не смогу. За такой короткий срок с нотками вины в голосе признался Зурим и потупился. «Не терзай! Никто тебе не собирается упрекать! Давай так!» Ты подумай хорошенько до да завтра, что нужно прикупить для улучшения работы в мастерскую какое оборудование. Прикинь, во сколько оно нам обойдется. Вспомни, где в холи, нанять людей тебе в помощь. Если эти проблемы решаемы, то не вижу препятствий для организации сборки гольмов дома. Зурим слушал внимательно и с каждым предложением все больше расцветал. По окончании моей обнадеживающей речи открыл рот с целью вывалить. По глазам вижу целый ворох информации. Это грозило затянуть разговор на неопределенное время, а мне уже не терпелось помыться, переодеться в чистую и, главное, сухую одежду и после как следует отдохнуть, поэтому я выставил руки ладонями вперед, останавливая механика. «Завтра! Все расскажешь завтра! Обдумай! Взвесь все за и против и приходи! Утро вечера мудренее!» Убитый умным изречением своего господина, то есть меня, будущий Големо-строитель, ничуть не сомневаюсь, что до утра он найдет еще одну причину, почему Големов надо собирать в замке и что для этого необходимо, захлопнул рот, так и не произнеся ни слова. На самом деле не важно, что он там надумает. Для себя я уже все решил: В будущем Големов делать будем сами. Это выгодное предприятие, почему не сказал сразу? Так вдруг что умная парню в голову придет помимо того, что я просил осмыслить? Э, тогда пойду, ваша милость. Иди, Зурим, иди, благосклонно кивнул, и самому смешно стало, прям как прирожденный дворянин уже. Жесты появились повелительные, стал вести себя со своими людьми немного иначе. Исчезла вообще не простота. К худшему это или нет, время покажет. Когда дверь закрылась, с удовольствием вытянулся на койке. Чуток поваляюсь, прежде чем заняться собой. Однако отдохнуть мне не дали. Внезапно оконное стекло вспухло волдырями и разорвалось сотнями осколков и раскаленными каплями. Только и успел прикрыть локтями голову. Повезло, что кольчугу поленился снять. Зато ногам досталось по полной программе. Страх заставил заорать, скачать и босиком, и по неожиданно горящему полу метнуться в коридор. Стоило захлопнуть за собой дверь, как в комнате бабахнуло. Двери вынесла ударной волной. Она просто чудом никого не зацепила. Кто-то сзади дернул за плечи и повалил на пол. От неожиданности я задергался и попытался подняться, да не тут-то было. «Лежите!» — раздался над ухом голос Фиша. «Что происходит?» — сдавленным, неузнаваемым голосом спросил его. «Не знаю», — почему-то шепотом ответил десятник. Где-то на первом этаже загудело и резко запахло паленым волосом. Боюсь даже представить, кого там поджарили. Сомневаюсь, что кабанчика. — Вставайте, уходим! — подбежал хитрец и помог мне с десятником подняться. — Что за хрень тут творится? — привстал я к появившемуся мутанту. — На нас напали. — Тоже мне объяснение. И так понятно, что на нас напали, — мысленно возмутился я, но вслух спросил. — Есть потери? — Нет, Фларт заметил, упостояла в двора подозрительную активность и доложил, мы успели среагировать. Я выразительно посмотрел на зияющий дырой проход в нашу комнату и на дым, постепенно ее заполняющий. И Трец прекрасно понял, что молчаливо подразумеваю, и осклабился. Почти везде успели. Ну, не засранец ли? Меня чуть не пригрохнули, а ему весело. И что там, кстати, начинает гореть? Надо потушить, не хватало лишиться нужных вещей». — Господин вы раненых! — подхватился Фиш. Я посмотрел на ноги. — Черт! — невольно по-русски выразил свои чувства, когда узрел, сколько крови натекло на доски пола из многочисленных порезов. Да еще и жоги на стопах! Пузыри вздулись, наполнившись лимфой. Стоило увидеть это непотребство, как появился шум в ушах и заболело, кажется, везде. — Как теперь обуюсь! Ходить же не смогу! — стучала в голове мысль. — Ларт! — окликнул бран Близнеца. Молодой измененный не замедлил показаться. Волосы взъерошены, в больших желтых глазах плещется азарт, а неприкрытое капюшоном лицо излучает довольство. — Поможешь барону идти, — приказал хитрец подчиненному. — Не надо, сам помогу, — вмешался десятник. — Пускай, Фиш, — ответил я на вопросительный взгляд хитреца. Тот коротко кивнул и вошел в комнату. — Идите вниз, я соберу вещи, — крикнул он оттуда. — Десятник подхватил меня под руки. «Потерпите, ваша милость. Боги дадут, скоро будем в безопасности. Лекаря вам найдем, он скоренько магией подлечит». Я промолчал, старался ступать только на пятки, не желая лишний раз потревожить раны. На первом этаже царила полная разруха. Двери и окна выбиты, столы перевернуты, на полу валялись десяток тел неизвестных. От одежды некоторых курился дымок. Среди трупов я не заметил постояльцев и работников двора, что несказанно обрадовало. На какой-то момент даже забыла о боли. Нехило тут развлеклись, пока меня пытались прибить одним ударом. Это кто ж такой наглый? Не побоялся напасть на хорошо вооруженных и обученных воинов. Еще можно понять, если бы атаковали ночью, но вечером. Зал ведь заполнен. Видимо, приспичило, раз не испугались наличия множества свидетелей. Кстати, где эти свидетели? Разбежались? Попрятались? Это хорошо, стремление взять вину на себя за гибель ни в чем не повинных людей ни капельки не испытывал. Мы выбрались на улицу, где с приготовленным луком в руках стоял Фларт и цепким взором осматривал крыши близ лежащих домов. У конюшни возился хама, седлая лошадей. Измененно выглядел абсолютно непотрепанным, зато дружинник красовался синяком на половину лица. Недурно его приложили. — Хама, ты как? — Ничего, у вашей милости сильнее били, — еле шевеля разбитыми губами ответил дружинник. «Господин, стойте на крыльце! Черныша вашего подведем и подсобим забраться в седло», — предложил десятник. «Все спокойно», — появился хитрец с нашими пожитками и моим оружием, которое тут же и вручил. Благодарно кивнув, я повесил меч на пояс. Меня укутали в плащ и по-прежнему басово водрузили на спину фыркающего черныша. Фиш закрепил сумку с вещами и спустя пару минут отряд покинул столь негостеприимное заведение. А ведь оно мне с самого начала не понравилось. Получается, предчувствие не обмануло. Бран хитрец. Бран был вне себя от ярости. Несмотря на спокойный внешний вид, в груди бурлил целый вулкан чувств. Он не знал, кто стоит за нападением, но догадывался, что без Саргона тут не обошлось. Но почему тот так поступил? Контрабандист сотрудничал с рысями долгие годы и не в последнюю очередь благодаря этим отношениям сейчас занимает свое место. Заработал немало и обогатился бы еще больше, продолжая организовывать тайные караваны в империю и обратно. И тут на тебе! Решил сорвать куш и уйти на покой? Вероятно. Пожалуй, дайся замысел. Смог бы получить фору и успеть скрыться в глубине империи. Учитывая, что у рыси сейчас проблемы, Туда стать его почти нереально. Непонятно только... К чему врываться в золотой белиш и пытаться расправиться с отрядом при скоплении постояльцев и завсегдатаев? Как-то не похоже на Саргона совершать подобные глупости. Странно все это. А вдруг контрабандист не виноват? Тогда кто? Менял и навели бандитов? Вряд ли. Никто из них не был в курсе о точном количестве золота, да и обменивали мы золото не все и частями в четырех разных конторах. Сумму выручили солидную, почти 300 корон, но ведь нужно знать, что она есть... Проследили и успели между собой связаться и резво организовать налет? Не может такого быть. Времени недостаточно. Воспользовались амулетами связи? Сомнительно. Амулеты связи баснословно дорогие, не по карману, очень многим. Разум хитреца забуксовал, пытаясь найти решение, но пока ясности в понимании ситуации не было. Одно он знал. Так этого не оставит и начнет поиски с посещения Саргона. Вот только сначала барона подлечить нужно. Хитрец глянул на Ласкана и подумал, что юноша настоящий воин. С босых ступней продолжает капать кровь, смешиваясь с грязью, он держится в седле, не морщится. Надо его поскорее смотреть, затем найти нежданного противника, затаившегося в городе, и расправиться с ним побыстрее, иначе придется спешно покинуть Роткол, оставив дела незавершенными. Подобного Бран не мог себе позволить. Племя нуждается в големах, а чем быстрее они будут доставлены в лес, тем скорее племя избавится от врагов. Ваше милости, раздался голос Фиша. — Вам срочно к лехарю требуется. — Ты знаешь, где его искать? Сил больше нет терпеть боль, да и холодно. Не хватает с воспалением легких добавок слечь. — Не волнуйтесь, сейчас отыщем. — Эй, уважаемый! — окликнул десятник прохожего. — Не надо ни у кого спрашивать, — мешался хитрец. — Нам бы только спокойное место найти, где я и подлечу, господин барона. — Ты умеешь врачевать? — удивился ласкан. — Конечно, я колдун и воин, — спокойно ответил хитрец. Для него вопрос казался глупым. Каждый воин должен уметь не только убивать, но и оказывать помощь раненым собратьям по оружию. А уж колдуны племени просто обязаны обучиться лекарскому делу. Без знаний в лесу, где борьба за жизнь постоянно не выжить, что касается ран Грава Ласкана, то Бран не сомневался, что поставит юного барона на ноги до обеда следующего дня, а к вечеру тот вообще забудет, что получил порезы и ожоги.